Глава сорок восьмая. Знакомство с ареной. «А сколько в городе арен?» Валенсия подняла голову вверх. Купол цирка, так про себя обозвала здание гости из другого мира, терялся в облаках. «Ничего себе! Какая монументальная постройка!» Вариан, проследив за взглядом жены, улыбнулся и пояснил. «Да, арены строятся так, чтобы в боях могли принять участие самые большие оборотни». «Драконы?» «В том числе», — кивнул головой Вэр, «В столице пять арен, но это самое посещаемое. Сделано по чертежам умельцев из вашего мира. И даже лифт есть, на магической тяге. Я в нем раза три поднимался под купол. Нашел чем удивить. В некоторых странах нашего мира и повыше здания есть. Я там не бывала и пока не хочу». Опомнившись и испугавшись спонтанного перемещения, чуть не прокричала девушка. «Аккуратнее! Под ноги смотри кнопочка!» Ульфред подхватил жену на руки и перенес через большую лужу. «Милая, давай сумки уберем. Я думаю, что-то Мерлин не откажет их спрятать в своем кармане». Покупки тут же испарились. «Спасибо. Тем, я все время забываю, что у меня такие замечательные фениксы. У себя дома я привыкла носить покупки сама». «Больше не придется. Мужья и друзья драконы будут на страже и не дадут нести тебе тяжести». На плечо сел Тайсхан. «Ой, да какие тяжести! Там несколько сувениров!» Щеки, говорившие, залили, и она попросила опустить ее на землю. В ходу в здание было аж целых пять штук, но и при таком количестве у каждого стояли небольшие очереди. «Так, встаем в ту очередь, что ведет к вип-ложам, в первую дверь». Вэриан уверенным шагом направился к зданию. Купив билет для жены, мужчины, доверив ее доставку до места, указанного по заочным прямоугольнике Фениксом, отправились регистрироваться на бои. «Здравствуйте! Разрешите вас побеспокоить!» Валенсия заглянула в предназначенное ей ложе и прошла мимо очень красивой женщины к своему месту. За ней проскользнул Пупс. «О да, проходите! Мне очень приятно, что я буду болеть за своего мужа в компании!» Мила улыбнулась брюнетка в модной шляпке. Как раз скоро состоится его выход. Говорившая держала в руках несколько билетиков. Похоже, девушка делала ставки. Перед ней на столе стоял бокал вина, а на магическом небольшом экране в монтированном столешницу медленно бежал вверх какой-то список. Девушка замерла от удивления, глядя на арену. Она была раза в четыре больше самого большого футбольного поля, на котором побывала Валентина. Повсюду ярко горела магическая подсветка. Под куполом располагались огромные рекламные щиты, которые вдруг моргнули и исчезли, рассыпавшись тысячами искр. И через секунду на их месте возникли новые, с другой рекламой. Ошеломительно, я никогда не перестану удивляться. Леди-проводник тихо прикрыл рот. Вип-ложа, оказывается, потихоньку двигалась по кругу, показывая арену со всех сторон. А может, эта арена вертелась вокруг своей оси? Валентина улыбнулась и, усаживаясь, спросила соседку, где делают ставки. — Вы впервые на арене? Не оборотень? — задала резонный вопрос молодая женщина. — Нет, я из другого мира. Недавно вышла замуж. Сегодня мои мужья тоже участвуют в боях. Смущенно произнесла Валенсия. О, первый раз это так волнительно. Мое первое посещение арены было в юности. Мы с мамой ходили болеть за отца. Я уже тогда оборачивалась, и мама разрешила мне посмотреть на его бой. Это было незабываемо. Мой папа был самым сильным в своем весе, боролся с Огром и победил. я была в полном восторге. Валенсия с умилением смотрела на женщину. «Мне немного страшно. Вдруг с ними что-то случится. А доктора тут есть?» «О, на самый непредвиденный случай, да, есть. Но я не помню, чтобы кому-то требовалась помощь». «Ух, успокоили». Валентина, присаживаясь, услышала перешептывание на столе. «На этого точно надо ставить. Я помню, как в прошлом году он победил великана». «Тэм, да ему тогда просто повезло. Ты видел, как дуболом споткнулся свою же ногу?» «То-то же, ставь на этого. Он уже два года фаворит в своем весе». Тэй, отталкивая брата, начал водить по экрану, расположенному на столе у Вали. «Ой, а я его не заметила». «Так он выключен был. Ты подошла, и мы и включили. Ставки нужно делать, а то проморгаем самых лучших бойцов. У нас есть небольшие сбережения». «Мне даже неудобно спрашивать. Это тот золотой, что вы стрясли с Марфы?» «Дорогая моя Валенсия, да будет тебе известно, что даже с золотого можно сделать состояние. Главное, правильно и вовремя делать ставки. А мы уж знаем, на кого тут ставить. Не раз сами выходили биться. Жаль, что в этом году не получится, но ничего, потом оторвемся». Не стал грустить Тей. «А может, и мне поучаствовать?» Пупс поставил лапы на ограждение и всмотрелся в происходящее на арене. «Даже не знаю. Крылья, стальные ножи — это очень весомые аргументы. Но пропустят ли тебя? Вот в чем вопрос». «Нет, я против. Пупс, пожалуйста, не ходи. Я не отпускаю». Ни с того ни сего забеспокоилась девушка. «Но мужей ты отпустила, а я чем хуже?» «Пупс, они уже были на этой арене? Знать противников, ты же новичок. Давай в этот раз ты просто посмотришь, а в следующий будешь участвовать, если захочешь». «Нет, я и тогда буду против». Ну, а тогда-то почему? Пупс захопнул пасть. А если регенерация у на тебя не распространяется? Так, отставить истерику. В этот раз он не пойдет, нужно будет его протестировать у мага на регенерацию и другие магические показатели. Там и решим, отпускать его на арену или нет. Ой, спасибо, Томерлин, что бы я без тебя делала? Ну, так вернемся к ставкам. Но мужей будешь ставить? Тем достал мешок с деньгами. Да, конечно. Только ты зачем деньги достал? Так я вызывал гнома, что ставки принимает. Думаешь, у денег появятся ноги, и они сами в косу арены пойдут?» Удивился тот. «Хорошо. Если вы уверены, что приумножьте наши денежки, то ставьте на всех, кого там выбрали. Прибыль по делям». «Пополам?» Тейсхан заинтересованно завис перед хозяйкой. 80 на 20. Сильно наглеть не нужно? Это же замечательное предложение. Мне 80, Вам 20 за услуги, так сказать, подсказчиков». Обдиравка, конечно, но мы согласны, — быстро произнес Тейсхан, видя, как хозяйка протянула руку к мешку с золотом. — Извините, что вмешиваюсь, — произнесла девушка. — А может, тогда и мои деньги поставите, а раз вы так хорошо разбираетесь в боях? — Ну, не сказать, что прям очень хорошо, — Тейм шаркнул ножкой по столу, смущаясь. — Но опыт есть, мы не всегда были фамильярами, наказание несем. Заигрывающе вздохнул тот и протянул крыло за маленьким красным мешочком, сидящей рядом леди. Валентина улыбнулась, и на мгновение ее кольнула иголочка ревности. «Чего это ее фамильяр, ее тем, строит глазки посторонней девушке?